Глава двадцать Врач осмотрел мою щиколотку, слегка помял её. удовлетворенно хмыкнул и порадовал, что все практически в норме, дал строгие указания: ногу сильно не нагружать, много не ходить и лучше пока с тростью хотя бы два-три дня. А без нее никак? с надеждой спросила я. Можно и без нее, если вам она так не нравится. Согласился врач. Только очень аккуратно, если невзначай неудачно наступить, снова возможен вывих ноги, а это очень нежелательно. «С клюшкой ходить на работу меня совсем не прельщало. Лучше буду передвигаться медленно. Не хочется видеть сочувственные или злорадные лица коллег. Да и насмешки за спиной настроение не поднимут. С тростью я чувствую себя немощной старушкой. Или бабой-ягой». Марк, наконец, перестал мучить доктора расспросами о том, что мне можно и что нельзя. Сегодня Полонский сидел в кабинете врача рядом со мной. Сказал, что должен все услышать сам. «Я могу соврать, что уже здорово. А он хочет быть уверен. Со мной все хорошо» предлагаю вечером отпраздновать твое выздоровление в коридоре марк взял меня под руку и пожалуйста походи хотя бы еще денек с тростью так для надежности он вручил мне клюшку и я обреченно заковыляла к выходу снова почувствовал себя бабулей но ну, что не сделаешь ради спокойствия марка он так со мной носится мы покинули поликлинику спасибо тебе за все я была очень благодарна Полонскому. завтра выхожу на работу можешь не спешить «Нет, я не люблю валять дурака. Мне надо забрать кое-какую мелочь у тебя. И сразу домой». «Успеешь ты домой, не торопись. Вечером ты мне подадобишься. И не только, чтобы праздновать твое успешное выздоровление. У меня сегодня гости. И я прошу тебя побыть за хозяйку. Тем более, что этот визит связан с твоим Егором». «К счастью, он уже не мой», — усмехнулась я. «Согласен на сто процентов. Редкостный пакостник. Рад, что ты это поняла». «Главное, вовремя. Интересно, как долго я жила бы иллюзиями. Не выиграй, Марк, меня у Егора. Идиотский случай обернулся для меня настоящей удачей, а ведь все могло закончиться плачевно. Кто знает, что бы еще отчебучил Егор? Мог в будущем проиграть какому-нибудь уголовнику или садисту, даже подумать страшно. Гадость какая. Все-таки Егор редкостный мерзавец. Марк проводил меня к себе и ушел на работу, а я снова погрузилась в чтение. Читала и наслаждалась. Нет, все-таки бумажная книга, не читая электронной. Перелистываешь страницу за страницей и не замечаешь, как летит время. Знойная Италия завораживала Манила. Запутанные интриги, благородные куртизанки, скучающие по мужской ласке молодые вдовы и невероятно привлекательные кавалеры. Пожалуй, я накоплю денег и поеду именно в Италию. Франция — это хорошо, но в Италии есть какой-то необыкновенный шарм. Она давно манит меня, как магнитом. Буду бродить по руинам, гулять по паркам, плавать в Неаполитанском заливе, есть пиццу или спагетти и запивать кьянти. И, конечно же, в Милане посещу пару модных галерей. Итальянские дизайнеры одежды – лучшие в мире. Для меня, по крайней мере. Солнце клонилось к закату, утопая в знойном мареве. Лиловый вечер лениво опускался на город, накрывая его благодатной прохладой. Отложила книгу и поднялась с кресла. Отек на щиколотке почти спал. Нога не болела, только иногда начинала противно ныть. Прошлась по террасе. Ветерок ласкал лицо, трепал волосы. Какая же красота открывается отсюда. Я стояла у парапета террасы и смотрела вниз. Подъехал автомобиль Марка. Вот и вернулся мой гостеприимный хозяин. Сердце бешено забилось. Видимо, сотрясение мозга еще дает себя знать. И голова слегка кружится. Я опустилась в кресло, снова взяла в руки книгу. Хлопнула входная дверь. Слышала, как Полонский давал распоряжение домработнице. Потом он вышел на террасу. «Добрый вечер». Марк протянул мне роскошную алую розу. «Через час прибудут мои гости». Поднесла цветок к лицу. Он сладко и нежно пах. Я вдохнула тонкий аромат. «В чем будет заключаться моя задача?» — спросила у Марка. — Просто вести светскую беседу и разлить чай, который заварю я. — И все Да. Приедет мой однокурсник. Мы вместе учились в МГУ. Он из Эмиратов, настоящий шейх. Он будет не один с супругой. Она русская. Поженились недавно. Наталья Павловна накрыла стол и ушла. Через полчаса звук гонга возвестил о том, что пришли гости. Я предполагала увидеть шейха в белом одеянии до пола с характерным платком на голове. Но шейх был одет в обычные джинсы и футболку. Только профиль и темный цвет лица выдавал в нем представителя южных народов. Шейха сопровождала очаровательная молодая женщина, стройная блондинка. «Касим ибн Давуд Аль-Захир и Наташа». Представил мне их Марк. «А это моя помощница Ника». «Просто Касим», — размеялся шейх. «Нет необходимости запоминать моё имя целиком». Мы прошли в столовую. Касим не пил вина. Для него был приготовлен гранатовый сок. Остальным Марк разлил по бокалам шардане как все прошло?» — спросил Касима Марк. «Отлично!» — Касим достал из нагрудного кармана замшевый мешочек и передал его Полонскому. «Давно я не участвовала в авантюрах. Пожалуй, со времен учебы в университете». Марк вынул из мешочка цепочку. На ней закачалась массивная подвеска. Крупный сафир в форме капли, в окружении бриллиантов. Белая звезда таинственно горела в глубокой синеве камня. «Вторая серьга?» — воскликнула я, сразу узнав редкое украшение. она все всё-таки нашлась!» «Нет, Ника, это та же самая». Сейчас мы тебе все объясним. Итак, Касим, рассказывай, как все было. Мы с Наташей заказали свадебное платье в салоне госпожи Кривошеевой. Касим говорил с легким акцентом. По просьбе моего друга Марка. Улыбнулся он. Платье там просто потрясающее. Восхитилась Наташа. У меня глаза разбежались. Столько всего перемерила, долго не могла определиться, что лучше. Я предварительно договорился с сыном Кривошеевой о встрече. Якобы мы собираемся заключить брачный договор, и в России, и в Эмиратах. Заодно хотел выбрать платье для своей невесты. Я не суеверен, Наташа тоже. Поэтому я пожелал посмотреть, как будет выглядеть моя невеста. За наряд плачу я, так что это мое право. Думаю, Марк уже сказал, что мы женаты полгода. «Да», — кивнула я. «Но какой спектакль не разыграешь ради моего дорогого друга? Здесь для всех Наташа моя невеста из Латогорска» хотя она всю жизнь прожила в Москве и в вашем городе впервые. Когда я вышла показать наряд, Касим достал это потрясающее украшение и примерил на меня. Сказал, что это будет подарок мне на свадьбу. Попросил подобрать отделку в тон сапфира. Тонкий кант из синего шелка по вырезу платья и на подоле. Пожалел, что пришлось и Сергею сделать подвеску, поскольку второй нет. Заметила Наташа. А я сделала вид, что жутко огорчена. Посокрушалось, что Касим не смог найти подобный сапфир в пару, чтобы заказать вторую серьгу. Я невзначай сказал, что готов заплатить бешеные деньги тому ювелиру, кто сможет сделать вторую такую же. Но, увы, сапфир подобрать пока не удалось. Очень редкий камень. И по размеру, и по цвету. Как мне известно, серьга была изготовлена накануне революции в Златогорске известным ювелиром Цветковым. Так совпало, что и невеста у меня из этого города. И свадебный подарок тоже отсюда. У господина Кривошеева загорелись глаза, но он хорошо изображал равнодушие. Касим пригубил гранатовый сок и продолжил. Слово за слово, и Кривошеев заверил меня, что сможет помочь. Он даже предполагает, что знает, у кого может быть вторая серьга. Я, в свою очередь, пообещал щедрое вознаграждение за его труды. Назвал сумму, за которую готов купить или заказать пару к существующей. Я умею быть щедрым. Цена превосходит стоимость этой безделушки в пять раз, не меньше. — А ты не переусердствовал? — рассмеялся Марк. — Ничего, самый раз я человек не бедный и готов баловать свою невесту. Наташа, кстати сказать, тоже отлично справилась со своей ролью. — Да, я старалась, — улыбнулась девушка. — Я едва не задушила Касима в объятиях, когда он пообещал, что у меня будут серьги. — Выглядело очень натурально, — усмехнулся Касим. Ты почти свернула мне шею. Но я все равно ничего не понимаю. Призналась я. Ника, ты прочитала «Везде Камерон»? Поинтересовался Марк. Да. И на что же ты там обращала внимание? Выгнул он бровь. Похоже на любовные приключения героев. Впрочем, я могу ошибаться. Возможно, встречал этот сюжет в другом романе «Эпохи Возрождения». Его использовали не раз. Даже у Геллеровского в Москве и москвичах встречается. Жаль, Егор не читает классику. Ему бы это не помешало. Он вообще мало читает, заметила я. И зря, ну слушай дальше. Итак, Касим готов купить вторую серьгу. Но ее на самом деле не существует. Он показал Егору ту же, что видел в твоих руках. Кривошеев думает, что это разные серьги одна у меня, другая у Касима. Если я правильно рассчитал, он придет ко мне с предложением купить ее. У Егора появилась возможность получить хороший навар от этой сделки. Я поломаюсь для приличия и продам ее Егору. За стоимость, которая в разы превышает ее настоящую цену. Акасим передумает покупать украшения. Наш дорогой Егор останется при антикварной серге, за которую переплатил бешеные деньги. Вот и все. Но мне, возможно, понадобится твоя помощь. Предполагаю, Егор будет действовать через тебя. Ему понадобится человек, который сможет меня убедить продать антикварные украшения. Ты для этого просто идеально подходишь. Ты думаешь, это сработает? С сомнением спросила я. Уверен, Егор на редкость жаден а тут можно срубить такие деньги практически не прикладывая никаких усилий я постараюсь чтобы Кривошеев расстался с очень солидной суммой когда-то он сумел провести меня теперь отплачу ему той же монетой кстати я спросил у Кривошеева не знает ли он может на местном ювелирном заводе можно подобрать подходящий сапфир я слишком занят подготовкой к свадьбе сам не успеваю а новодел обойдется мне дешевле за его хлопоты я естественно тоже заплачу пусть подберет мне подходящий камень и все «Больше ничего не требуется». И что он ответил? Поинтересовался Марк. Сказал, что тут производят в основном вещи для широкого потребления по доступным ценам. Эксклюзива нет, а уж камней подобного качества тем более. Почти не наврал. Усмехнулся Полонский. «Но я попросила Касима не тратить время попусту. Я хочу иметь оригинал, а не жалкую копию. Зачем узнавать на заводе, когда есть человек, готовый помочь?» Наташа положила руку на плечо жениха. «Нам надо столько успеть. И платье выбрать, и ресторан заказать. Мы же тут ненадолго. Кстати, Касим оставил залог за мой свадебный наряд для убедительности». «Разумный ход. Сколько? Я все плачу», — заверил Касима Марк. «Не надо. Вы же друзья. Сумма для меня смешная. А мне приятно поучаствовать в небольшой афере. «Ладно, сочтёмся», — кивнул Полонский. «Итак, за успех нашего предприятия», — шутливо провозгласил Касим, поднимая бокал с гранатовым соком. Пусть все получится. Взять реванш всегда приятно. Желаю тебе в этом удачи. Вечер прошел оживленно. Даже представить не могла, что буду когда-нибудь запросто общаться с настоящим арабским шейхом. Касим совершенно обычный. В нем нет ни грамма снобизма, которым так грешат наши богатеи. Наташа тоже очень приятная девушка. Работала бухгалтером в магазине сантехники. А познакомились они на отдыхе на Мальте. Их сблизила любовь к средиземноморской кухне. Похоже на сказку, но чего только в жизни не бывает. Как оказалось, в сложные времена Касим сильно выручил Марка. Тогда Егор своей махинацией едва не разорил Полонского. Хорошо, что у Марка есть такой надежный друг. И отлично, что он снова вызвался помочь.